Глава 7. После разминки Луи пригласил из строя третье звено. Янок снова виновато улыбался, глядя в пол. Бить или не бить, такой вопрос перед Джекой даже не стоял. Он и взглядом его не удостоил, просто с безучастной миной дожидался начала тренировок с оружием. Получив от кадета дружное заверение в братской и сестренской любви к третьему звену, Луи перешел к обещанным сюрпризам. В стенах плавно творились зеркальные дверцы, что ребята принимали просто за зеркала. В слытых нишах ребята увидели маски и защитные жилеты. Инструктор предложил убирать любые. Жилеты правильнее было бы назвать роботизированными комбинезонами, без штанин и рукавов. Сначала нужно натянуть их как трусы, потом продеть руки, после этого они сами закрывались и подгонялись по фигурам. Также и маски крепились, на обручи надетые на головы, снять их самостоятельно уже не получалось, не то чтобы потерять. Только маска поднималась или опускалась, в крайних положениях фиксировался с легким щелком. Луи успокоил, что амуниция в конце занятия по его команде просто свалится. Снова поднял руки. Ребята ждали его обычные приглашения, но он умел удивлять. «Кадеты, с Новым годом!» Кадеты зависли, припоминая, какое нынче должно быть чистом. Радостно ужаснулись, что вообще фигню только отучились, все еще впереди и завтра точно начинается новый 2221 год. Новый год вы встретите во все оружие, возвестил Луи торжественно. «Рыцари, разбирайте шпаги». Он собрал ребят со шпагами вокруг, подозвал Жеку поближе, скомандовал. «Стойку! Атакуй со всей силы!» Но Луи был просто инструкторским мундиром. Жека понимал, что инструктора ему даже не поцарапать, но заставить себя всерьез атаковать человека без защиты, бить насмерть не смог. Бить понарошку он считал оскорбительным для своей шпаги, и «нет». «Или надевайте жилет, сэр». Луи удивленно вздернул брови. «Вот как? Ты за меня боишься?» «Вы сказали, что шпага — оружие убийства, сэр. Я не хочу вас убивать, сэр». Луи хмыкнул. «Трудный случай. Тогда ступай в круг». Огляделся. «Янек ко мне в стойку. Попробуй меня убить», — повысил голос. «А вы смотрите, как отражать уколы». Янек честно выполнял приказ. Пару раз Луи выбивал из его рук шпагу. Янек стал злиться. Луи показал отвод и встречный укол с обводом гарды. Наконец-то я отпустил парня и снова обратился к классу. «Надеюсь, вы все разглядели верно. Копировать мои движения не нужно. Уловите их смысл и постарайтесь сделать то же, по-своему, как вам удобнее. Пожалуйста. Не церьте руки и ноги. Вас, конечно, вылечат, но вы потеряете много времени». «Запомните, пока пострадавший не вернется к тренировкам, кадет, нанесший ему травму, отстраняется от занятий. Но хватит на меня смотреть, разбейтесь на пары и приступайте». Внезапно обнаружилось, что в первом звене нечетное число бойцов. После короткого обсуждения решили, что тот, кого уколют, бегает, пожалуй, и лет на свое усмотрение, пока не уколют следующего. Жеке вскоре стала жаловать Ленку, и очень ему не нравились взгляды Рыжего, специально пропустил укол. Пробежаться пришлось всего кружок, Ленка без хлопот отправила Джона в забег. Настал черед Жеки атаковать. Ленна непростой противник, да и не было острого желания заставлять ее бегать. После десятого круга по залу Джонни решил развлечься отжиманиями. Судя по его краснеющим ушам, в защитном жилете это оказалось еще неприятнее бега. Жека, глядя на него, подумал, что это все-таки тренировка фехтования, как несправедливо, и почти сразу выбил Ренку из игры. «Нет, но опять поддаваться», — не добивал он, отбиваясь от Джонни. «Выручил Луи», — подозвал Жеку. «Давай-ка я тебя потренирую». Жека встал в стойку и лишь со значительной задержкой понял, что его только что убили. — Так обычно и происходит, — пояснил учитель. — Ты ничего не успеешь понять. Теперь еще раз, медленнее. Жеке удалось увидеть укол и осознать, что снова не успевает. — Детский сад какой-то, — воскликнул Луи. — Ладно, представим, что меня парализовало. — Эй, дубина, тебя сейчас убьет инвалид. Жека оскорбился. Он бы никогда не стал так похвалиться перед новичком. Это несправедливо. Стало получаться. Из десяти выпадов удалось отбить целых четыре. Учитель улыбнулся. Возможно, ты проживешь наемником какое-то время после экзаменов. Занятие в лаборатории Сузуки как сон без сновидений. Сладко тянет мышцы, в голове уютная опустошенность. Поможет все неделю бездумно проводить время. Спросил инструктора, где посмотреть статистику. Ты что же не считал пройденные уровни, удивился Сузуки? Ну хотя бы читал, какие уровни проходишь? Там вначале всегда пишут. Жека воздился на него без слов. Странно. Аппаратура фиксировала мозговую активность, повредал ученый, по дороге к своему терминалу, что-то набрал. но ну, полюбуйся. Пройдено на И-8, эффективность 82, суммарная тяжесть за час 37 тонн, порог боли 134%. Жека подумал с досадой, эффективность не в дугу, надо что-то делать. Долгий поцелуй на космической лестнице такой долгожданный и снова неожиданный, неожиданно волшебный. По дороге в столовку Жек пыльнул страх, что это когда-нибудь может закончиться. Он решил, что не допустит, не отпустит. Юля будет всегда. В столовке Жадина всех поздравлял с Новым годом. К обеду добавили поздравленную куску торта с кремом. Мм, счастье опять где-то рядом. После обеда приютным маршрутам операционка зарегаться вести запрос о своей нерусскими Сибири и Дальнего Востока. Так, даты географических экспедиций, именно исследователей отдельно. Бла-бла. Выборочно переписать своими словами основной вывод? Э, какой же вывод? Во, его осенило набрал. Русские задолго до начала полета к звездам начали готовиться к колонизации планет с трудными климатическими условиями. Сомнением почесал под беретом. Ладно, сойдет за личное мнение, нажал «вот». Теперь все это в переводчик, отправить себе на почту для сохранности и посмотреть со значением на Пьера. Закончили? Правильно расценил он взгляды. Но пойдем. На практике сержанту пришлось отдирать Жеку от столика. От просмотра ошибок его удалось отречь лишь двумя разрядами в обруч. оказалось мало. Следуя приказу, полез в ячейку с недовольной моськой. Ну, что на этот раз? Пьер попытался расширить звено. Теперь вы втроем попробуйте меня убить. Лена, оценив тактическое задание, капризно заметила. В реальности осы не дерутся сосами. Чтобы перехватчики схватились друг с другом, носителям нужно сблизиться на минимальную дистанцию. «Иногда случается», — отозвался Пьер. Порой ставится задача не уничтожения или нанесения повреждений, а захвата объектов, уцелевших после разгрома линейных сил. Это же только если большая война, альянса, его Джон. Еще так бывает в виртуале, когда приказал сержант, давал первкратчиво, а я приказал, и мы в виртуале, рявнул, заткнулись там, приступайте. Через две минуты уши первого звена пламенили стыдом и унижением. Жеге припомнился первый укол Луи, очень похоже. Только бы Пьер не начал поддаваться, испугался Жек, это было бы несправедливо. Со второй попытки ему удалось продемонстрировать какое-то сопротивление, и хотя бы не растеряли как мишени, но все-таки растеряли. Пьер, только не поддавайся, пожалуйста», — просил Джонни. Жеке пришла смутная догадка. Пьер наемник, законы тактики знает, и они для него не догма, но есть кое-что, чего он не может представить себе даже в виртуале. Он наемник, в его логики не может быть самопожертвование». Тем более, не вообразит, что он стар пожертвует собой ради контуженного. Стандартная ошибка при перестроении, как и рассчитывал Жека. Джонни завис, оторвался. Стремительно выпал сержанта. Рыжего не спасти. Жека бросается на форсаж, сжигая все запасы в лобовую атаку. Сообщение на тактическом дисплее. Ты убит. Рыжий и Ленка все поняли верно. Теперь нет спасения Пьеру. Джонни влезал точно с максимальной нагрузкой. Ленка на подстраховке пальнула уже в пустоту. «Крейзи Рашенс!» — весело воскликнул Пьер. — Попрошу не обобщать, — поручал Джонни. — Как это не обобщать, — воскликнул сержант. — Именно обобщать — это же вашу мать? — Но что тут такого, — ласково спросила Лена. — Да ничего, — внезапно обозвился Пьер. — Просто выходит, что у меня вот так уже раз сто могли грохнуть, а я был ни сном, ни духом. — Сказал Джук тепло. — Спасибо вам, ребята. — Пожалуйста, — небрежно отозвался Джонни, — обращайся еще. Наглые, рыжие, контуженная тварь, — с непонятной ласковостью подумал Жека. В этот раз разлиться на Джона не получилось. Хотя это понятно, они же вместе сделали сержанта. «Стар, не делай так больше», — попросил Пьер, благодушно поворчал. «Ладно, на сегодня хорош резвица. Потом еще подеремся, пока погнали по программе. Объяснять там нечего, читайте тактические задания». Из раздевалки Пьер привел звено в сравнительно небольшой ангар всего на 11 странного типа явно не боевых машин. По сравнению с «Осами» аппараты выглядели миниатюрными лаконичными. Сержант велел выбирать любые. Жека не усложняя, запрыгнул в люк крайний. Кораблик его спеленал, подключился к скафандру. На связь сразу вышел сержант. «Пока нас тащат на старт, объясню. Это гончие, гоночные машины. Вы только не смейтесь, пожалуйста, но наша ЧВК формально является спортивным клубом. Вы гонщики». «Настоящие?» — воскликнул рыжий. «Самые настоящие», — заверил его Пьер. «Только гонкам вас не допустят под допинг-контролю. Столько вас уже закачали боевой химии». «А по-настоящему настоящие бывают?» — угрюмо спросил Джонни. «Конечно!» — успокоил его Пьер. «Вот наколотишь по контактам кредиток на свой болид. На чистку организма и участвуй на здоровье, пока не убьешься. Только когда наколотишь, тебя будет уже недогонок. Это дело молодых. Впрочем, потом обсудим. Сейчас оглядывайтесь. Пушки можете не искать». Жека перетерпел старт, огляделся в данные на экране. Три движка, два тяговых, закреплены на корпусе неподвижно, но с изменяющимся вектором. Третий – тормозной. Все понятно, одностороннее. Горючки в баке, только покататься. Электроника простенькая, даже радара нет, радио и пеленгатор. Энергии хватает от батареи, генераторы не нужны. В итоге минимум массы при максимальной мощности. Тактическое задание – пройти через контрольные координаты не далее одного километра от радиобуя. После прохождения откроются координаты следующей точки. Сколько их всего до финиша неизвестно, рассчитывай топливо как угодно. «Финиш у магнитной ловушки станции. Тоже запросто прилететь». Сержант нарушил затянувшуюся паузу в эфире. «Ознакомились?» «Еще учтите, что по условиям гонок никого не спасают. Умерла так умерла. Коняться не будем. Просто покатаемся. Давайте в змейку». «Не, но в реальном-то космосе он нас не бросит», — попытался успокоить себя Жека, представив закончив сержанта. «Собрался, успокоился со второй попытки. Ну и пусть бросает. Не дети, не потеряемся».